ДИЛА ХУДОЖНИКА Приехал в Ростов к Владимиру Карначеву, замечательному русскому художнику. Пошли к нему в гости, в мастерскую. Мастерские художников — это, как правило, чрезвычайно увлекательные, прямо волшебные места. Поверьте, я их повидал немало. Попадая туда, ощущаешь себя маленьким пацаном в какой-то сокровищнице. Куча всяких штук. Непонятных вещей, странных, но очень притягательных предметов, как в башне мага или алхимика. А сколько историй есть про мастерские известных мастеров? Например, Татлин. Создатель конструктивизма и извечный соперник Малевича заклеивал окна своей мастерской, чтобы, не дай бог, зловредный Казимир не подсмотрел с улицы и не украл его новаторские идеи. Правда, сам в 1914 году, вырвавшись в Европу в качестве слепого бандуриста, изображал его на выставке ремесел. Проник в мастерскую Пикассо. Оказался шокирован разнообразием хранящихся там материалов и новыми объемными композициями испанца. После чего, по возвращении в Россию, создал свои знаменитые контррельефы. А за попадание в мастерскую Ганса Макарта, учителя Климта, венский бамонт чуть ли не дрался это было дико увлекательно и очень престижно правда макарт был своеобразным товарищем он запрещал посетителям разговаривать и смотреть ему в глаза и выгонял тех кто нарушал его правила владимир андреевич понятное дело так не лютует но тоже пускает к себе не всех подряд ты знаешь денис художник должен быть сильным только его силы не в мышцах а в смелости быть самим собой и не отступать перед вызовами натуры. Как-то много лет назад у меня была персоналка в Ростове. Осталась уже неделя до открытия. Вроде доделал последнюю большую картину. Смотрю на нее и понимаю, что что-то не так. Вроде все нормально, но не так. И давай здору переделывать. И все как-то наперекосяк, только порчу. Ничего не получается. Впал в такое лихорадочное состояние. Работал по двадцать часов в сутки. Жуть. Уже все перемазал, вся палитра в грязи. Ничего не чувствую. Ощущение цвета, пространства. Все потерял. Уже черные круги под глазами, какие-то багровые всполохи. Ну, думаю, приехала бабушка. Вот так и сходят с ума. Руки трясутся, ничего не соображаю. Злость и ненависть. И тут мысль. А ведь есть простой выход. Взять нож и порезать все к чертовой матери. Сколько художников так поступало, и не счесть. Понимаешь, Денис, уже нож достал. Но что-то меня остановило. Я подумал, можно, конечно, и так. И даже потом, наверное, у меня будут хорошие работы, но... Но этот бой я проиграю. И никогда себе этого не прощу. Потому что позорно сдамся. Бросил нож и пошел спать. А выставка уже на следующий день. Как в пьяном угаре неделя пролетела. Засыпаю и вдруг перед глазами, как слайд, встает эта картина, как она должна быть. Цвет, композиция, все. Мистика. Сквозь сон думаю, это мне награда, что не сдался. Утром встану и сделаю. Я ведь все запомнил. И тут как удар. Вставай, тряпка. Сколько мастеров не чита тебе, Вскакивали по ночам, записывая строки И зарисовывая образы, Ценя этот бесценный дар в нужный момент. Вставай и иди работай. Четыре утра. Сил нет, но на душе спокойствие. Беру, очищаю палитру в ноль. Беру краски, по чуть-чуть синих-оранжевых, И белил. И вперед. Как шкаляр, Денис. Не фрагментами, а тупо слева-направо по диагонали. И в восемь утра все закончил. Все. Точка. Ай да Пушкин, ай да сукин сын, думаю. Эти слова — это вот про такие моменты. Я создал вещь. Я не сдался. Написал по памяти, со слов Владимира Андреевича. К слову, эта картина была продана через некоторое время британскому миллионеру за огромные деньги и положила начало европейскому признанию Владимира Андреевича. Все мы знаем одного художника, который точно никогда не сдавался. Будучи недавно на выставке «Пикассо энд Хохлова в Пушкинском музее», я подумал вот о чем. В гениальности и особой значимости великого испанца Для искусства XX века не возникает никаких сомнений, вне зависимости от того, нравится он нам или нет. Но вот какой вопрос. А в чем конкретно заключается эта значимость? Чем объясняется воистину мистическая популярность Пабло Пикассо на протяжении всей его жизни и до сих пор? Среди любителей и профессионалов теоретиков и практиков, физиков и лириков, академистов и новаторов? Надо признаться ответа на этот вопрос «я не знаю». Нет, поймите правильно, я знаю много концептов и идей по этому поводу. Как говорится, знаю много слов. Но вот суть от меня ускользает. Вламинг, поддерживая нацистов и критикуя Пикассо с позиции античной пластики, писал о том, что... Пикассо многолик и не имеет своего лица. Берет на прокат разные стили и их уродует. Действительно, Пикассо многолик. Но так не один он замечен в этом безобразии. А все же Пикассо есть Пикассо. Создатель кубизма, невероятный харизматик, великолепный академист, неиспровергатель основ, коммунист, бабник, миллионер, испанский француз и еще куча всего. Возможно, сила его слова в его органичной и неприходящей противоречивости, истинное воплощение непрекращающейся борьбы хаоса и порядка. В 1907 году Пикассо сказал, «Надо писать не то, что вижу, а то, что знаю. Мне думается, что знал мастер что-то особенное, чего не знали другие». И, глядя на его постоянные трансформации, думается, что знание для него не существительное, а глагол. На выставке в Пушке встретился случайно с одним художником. Не виделись уже много лет. Зовут Сандро. Ему около пятидесяти. Живет в Подмосковье. Закончил в свое время Саратовское художественное училище. Потом переехал в Москву. Работал где-то на заводе-оформителем в Бюро эстетики. В 90-е подделки под авангард лепил по дешевке, благо рука набита. Потом съехал с этой темы, занялся авторской керамикой и художественными каминными иконостасами. «Как дела, Сандро?» «Да, все пучком. Вот недавно мастерскую себе построил. Теперь придумываю большие камины на тему русских сказок. Делаю изразцы. Интересно, жуть как!» Могу сутками сидеть с эскизами и подборкой эмалей. И, ты знаешь, люди сами как-то узнают, приходят, заказывают. А мне что? Мне лишь бы идею воплотить. Помнишь, как в Талашкино у княгини Тенишевой мастера чудеса вояля? Вот и я по стопам, так сказать. Ну и как сказочная тема? Интересуются люди? Очень даже. Конечно, бывает, что и современное что-то просят, но я не берусь. Почему? Да не мое это. Я хоть и птенец позднесоветской школы, хватанувший нонконформистского задора, но нет у меня чуйки современности. А без нее, как браться-то? Халтура будет. Вот посмотри на Пикассо. А что Пикассо? Знаешь, говорит Сандро, я всегда поражался странному соответствию Пикассо и времени. Такое ощущение, что он его не просто чувствовал. Он его производил, а это не хухры-мухры. И правда, если посмотреть на историю творчества Пабло Пикассо, то мы увидим, что он все время на коне, постоянно на острие атаки. Как только меняется дух времени, меняется Пикассо. Его пластика, его идеи, его техника, цветовая гамма и в целом интенция всего творчества. Столько качественных и своевременных, заметьте, творческих трансформаций мы, пожалуй, не найдем ни у какого другого мастера. Пабло Пикассо — великий серфер актуального пространства вариантов, всю свою жизнь мастерски балансировавший на гребне волны стремительного времени. Кто-то из художников погружался в глубины, кто-то нырял, как дельфин, кто-то ставил парус и поверхностно скользил, под влиянием ветра моды, Пикассо же никогда не поддавался силе ветра, только энергии самой волны, укорененной в массе культуры, уверенной в своем праве резать пену и всегда на виду, где только силы на все это брал, может, у женщин своих и брал. Несмотря на то, что с Хохловой Пикассо прожил почти 20 лет, о ней всегда было известно меньше в смысле их личных взаимоотношений, чем о других его женщинах. Судя по всему, Ольга была довольно закрытым человеком. Познакомились они, понятное дело, у Дягилева, когда Пикассо принялся за работу над авангардной постановкой для русских сезонов под названием «Парад». Мой любимый, но довольно циничный импресарио сказал, что балерина Хохлова так себе, а вот в качестве приманки для Пикассо Очень даже подойдет. Впрочем, тот же Дягилев в личном разговоре с Пикассо заметил. «Пабло, имей в виду, она русская дворянка, на таких женятся. Только так, без вариантов». Но Пикассо и женился. Интересно, что период их совместной жизни для художника отмечен активными поисками нового языка и постоянных проб он отходит от чистого кубизма и обращается к классическим мотивам потом к сюрреалистическим приемам потом все это смешивает потом обратно размешивает видно что ему становится тесно и скоро он займется керамикой декоративкой мозаиками и вообще постарается нащупать нутро материала и будет искать другую музу у меня сложилось такое ощущение что пикаса Пользовался энергией своих женщин, поэтому был вынужден все время находить себе новые увлечения. Не знаю, может, конечно, я и не прав. Общаясь с разными художниками, состоявшимися и не очень старыми и молодыми, умелыми и неумелыми, я обратил внимание на три беды, которые часто встречаются и, прорастая в творческом человеке, мешают ему развиваться. Причем их противная особенность заключается в том, что они маскируются под другие качества, поэтому трудно идентифицируются самим художником. Это банальность, невежество и снобизм. Банальность имеет обыкновение мимикрировать под приверженность традиции, невежество — под простоту, а снобизм — под глубокие знания. Банальность это клишированность сознания, заурядность тем, форм и способов высказывания. Она тотально предсказуема в своих результатах и, как главный враг творчества, опасна пустотой и бесплодностью. Простое шаблонное повторение того, что рождено энергией, не твоего ума. Невежество это отсутствие элементарных знаний, сопровождающееся, как правило, уверенностью, что я и так все знаю. Ну или убежденностью, что знания и не нужны. Дескать, буду просто творить. Но простота, как известно, хуже воровства. В современном мире невежество художника обрекает его на мелкотемья, местечковость и великие открытия велосипеда, который уже давно никому не нужен. Снобизм. Это демонстративная уверенность, что ты точно знаешь, как правильно, причем точно знаешь это лучше всех остальных простых людей, неосененных дланью сакрального источника талантов. Снобизм плох тем, что жестко фиксирует картину мира, закрывая возможность видеть многообразие живого и создавать новое. Как же справиться с этой темной Троицей? Банальность побеждается богатством впечатлений. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери, «Ищите впечатлений, и никакая банальность вам не грозит». С невежеством и того проще. Справляться с этой бедой легко. Надо просто заняться собственным образованием, всего и делов. А со снобизмом в себе лучше всего бороться простой физической работой и изучением историй великих людей. Это хорошо прочищает мозги и избавляет от ощущения, что ты – пуп земли. Как любил говорить Булата Куджава, когда я кажусь себе гениальным, я иду мыть посуду. Ясное дело, что все это касается не только художников, но в силу особенностей творческой деятельности наиболее остро влияет именно на них, тормозя раскрытие потенциала и осложняя поиск собственного уникального я. Возможно, вы со мной не согласитесь, хотя я столько раз это наблюдал, что, конечно, всегда неприятно находить в себе нелицеприятные вещи, но мне кажется, что лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего. Пожалуй, убедительнее, чем Фаина Георгиевна Раневская, сказать нельзя. Тем более, что о природе творчества эта великая женщина знала не понаслышке. Как-то раз ее спросили, «Фаина Георгиевна, что такое творчество? Это судьба? Это тяжелая ноша? Или это счастье?» «Творчество — это работа, которая может стать судьбой, если ты не бросишь эту тяжелую ношу, находя радость в том, чтобы постоянно отрывать жопу от мягкого стула». Сегодня мы со всех сторон слышим слова о важности творчества, креативности, о том, что никогда прежде человечество так не нуждалось в творчестве, как сейчас. Я согласен, на все сто. В условиях быстрого мира, в условиях резких и постоянных изменений, творчество как принцип представляется наиболее адекватной моделью взаимодействия с окружающей средой. Но что это такое творчество? В чем его смысл? Мне почему-то на ум приходят контурные карты. Помните, в школе на уроках географии? Так вот, по большому счету, мы живем в таких картах, каждый день раскрашивая себе новый кусочек, расширяя границы означиваемого, ну или наоборот, сужая их. Расширение и обработка своей контурной карты это и есть творчество. Когда же наши правки становятся значимыми не только для нас, но и для других людей, творчество превращается в искусство. Чем больше деталей и слоев мы открываем на нашей карте, и чем активнее заполняем ее красками, тем ярче и интереснее жить. И делаем мы это с помощью двух инструментов — смелости видеть и намерения создавать. Смелость видеть мир таким, каков он есть. Не таким, как его видят другие, а каков он есть на самом деле. Ключевой момент тут именно в самой смелости хотеть увидеть все так, как оно есть, а не как видят все. Пусть даже это и невозможно. Намерение создавать – это активное фантазирование на тему, как сделать лучше, интереснее или по-другому то, что уже есть или как сотворить то, чего еще нет. Эти инструменты доступны любому человеку по праву рождения. Просто не все ими пользуются. А то, чем ты не пользуешься, чему не уделяешь внимания, постепенно уходит из твоей жизни за ненадобностью. Почему, например, расхожим мнением стало убеждение, что дети легко творят и креативят на каждом шагу? Именно потому, что, будучи детьми, Мы свободно пользуемся этими штуками, воспринимая их как свое само собой разумеющееся право быть с миром. Потом это право у нас забирают, вернее, мы сами его отдаем, меняя золото на бусы. Мне лично близка позиция Бердяева, который говорил, что творчество это глубинная и, возможно, основная сущность человеческого существа, как особенного участника мироздания способного из предоставляемого действительностью материала созидать новую реальность. Каково, а? Перечитайте несколько раз, чтобы осмыслить каждое слово. Они все тут, не случайны. А еще Бердяев говорил, что творчество всегда выражается в освобождении и преодолении. Именно в таком порядке. Если вдумчиво поразмыслить над его словами, то получается, что творчество — это поступок, который имеет ценность за пределами самого себя. Освобождение. Пожалуй, так и есть. Творчество всегда предполагает освобождение себя и от себя. Выход за рамки. Иными словами, отказ от привычного алгоритма действий хоть в чем-то. Ведь используя привычные способы действий, нельзя создать новую ценность. Нет освобождения, нет творчества. Преодоление в творческом процессе в случае соблюдения первого бердяевского условия освобождения всегда наступает этап затыка, когда смутная задумка в голове никак не получается и хочется все бросить. Всегда именно затык является показателем того, что вы на правильном пути. Его нужно не проклинать а благословлять этот этап необходимо просто хотя это и непросто преодолеть нет затыка значит и не было и освобождения значит нет и творчества а есть лишь его имитация так что если подытожить то я бы сказал так творчество это глубинная сущность человека которая раскрывается через любое осмысленное проявление себя и мира сквозь Созидание нового. Глубинное значит неповерхностное, не всегда очевидное, но ключевое. Сущность — это то, как что-то есть само по себе, чем отличается от другого. Глубинная сущность человека означает, что без этого человека как такового и нет. Далее эта сущность раскрывается, то есть обязательно происходит переход из скрытого состояния в актуальное, видимое, воспринимаемое. И этот переход осуществляется через осмысленное проявление себя и мира. Именно осмысленное — это важно. Я считаю, что осмысленность в творчестве обязательно должна присутствовать либо как осознанность в процессе, либо как метасознание, либо как осмысление постфактум. Проявление себя и мира означает, что это выражается в конкретных результатах, вещах, поступках или идеях. Причем обязательно во взаимодействии «я» и другого «я» и мира. «Сквозь» значит, что сущность как бы постепенно проступает, проявляет свои глубинные черты через результаты, через созидание нового» через привнесение того, чего еще не было, то есть нового что-то или нового как-то.